Глава 29. Леам. «Ваша милость, куда же вы?» Обеспокоенно воскликнул Сэм и скорее поспешил за мной. Оглянулся через плечо и ответил Камердинеру. «Аврора здесь». «Ах, вот оно что!» Сразу успокоился Камердинер. «В таком случае я буду выполнять функцию следящего. Прослежу, чтобы никто вас не побеспокоил». «Спасибо, Сэм. Мой волк ощущал ее запах. Она была уже совсем близко». Я не мог ждать, когда дворцовые лакея повестят о прибытии моих свидетелей. Мне надо было увидеть ее, дотронуться до нее. Жизненно необходимо. Я буквально летел по дворцовым коридорам. Не обращал внимания на удивленные шепотки и вскрики придворных. Наконец крыло, на котором принц для меня и моих свидетелей выделил весь этаж. Я слышал тяжелое дыхание своего слуги за спиной. Сэм не отставал ни на шаг. Резко остановился и прикрыл глаза. Коснулся рукой стены, чтобы не пошатнуться. Ее аромат едва не сбил меня с ног. Шумно втянул в себя запах самой чудесной женщины и выдохнул с вибрирующим рыком. «Аврора». Внезапно вспыхнувшие чувства к этой красивой и необыкновенной женщине все более и более волновали мою кровь. Едва произнес ее имя, как вдруг двери одних из покоев распахнулись, и в коридор вышел высокий мужчина с высокомерным и недовольным выражением на вытянутом лице. Следом за ним вышла «Она». Я замер, поднял на нее глаза и забыл, как дышать. Аврора что-то говорила своему спутнику. Но, увидев меня, умолкла на полуслове. Как и я, она замерла и удивленно распахнула глаза. Всего на миг. А потом она улыбнулась. И это была невероятная улыбка. Такая улыбка. Боги всех миров. Да я за эту улыбку готов уничтожить любой мир. И я бы сделал это ради нее. Все, что угодно бы сделал. И сделаю. Сдохну, но сделаю все, что она пожелает. Илья прошептали ее губы, но я услышал. У волков чуткий слух. Кровь на набатом застучала в моей голове. Сердце готово было выломать ребра и выпрыгнуть наружу. Так сильно рвалось к ней. Я сделал шаг навстречу, и Аврора, словно очнувшись, бросилась ко мне. Никакого этикета, никакой конспирации в бездну, все. Она со всей страстью бросилась в мое объятия Я прижал ее к себе крепко. Теперь нас нельзя было разнять. Аврора пробормотал, не в силах сказать что-то еще. Она вдруг подняла ко мне свое улыбающееся счастливое лицо, сильнее прижалась ко мне и прошептала: Немедленно поцелуй меня сейчас же. Чтоб вас! шикнул на нее лицо мужчина очевидно, это и есть господин Гастанели. Я хмыкнул и исполнил просьбу любимой женщины. Любимый? Определенно. Одна лишь встреча, головокружительный, чудесно незабываемый день вместе, и я навеки ею сражен. Ее губы легко раскрылись навстречу мне мягкие сладкие ее вкус взорвался на языке выбил остатки моего дыхания будь проклят этот дворец и договор с короной аврора задрожал в моих руках разорвав поцелуй слышал стон разочарования заглянул в ее необыкновенные глаза и улыбнулся в ее прекрасных глазах цвета неба искрилось и переливалось синее пламя наконец то произнесла она чуть хрипло и радостно рассмеялась вновь прижалась ко мне и сказала я скучала я Но мне не дали договорить. Вам повезло, что слуг поблизости не оказалось, чуть все дело не испортили, проворчал господин Ири. Милорд, господин прав. Вставил слово и мой камердинер. Вам нужно быть осторожными. Аврора нехотя выскользнула из моих объятий. Я тут же ощутил пустоту и холод. Волк недовольно заворочился внутри, в груде зародился глухой рык. Чтоб не натворить дело, убрал руки за спину, а зверь приказал успокоиться и набраться терпения. Прости меня, не удержался, сказал с улыбкой, глядя исключительно на Аврору. Что ж, нам остается только немного потерпеть, озвучила она моя мысли. потом подозвала своего спутника и представила нас друг к другу. Лиам, это твой второй свидетель, господин Гастон Ли. Гастон, перед тобой его сиятельство, граф Лиам Найтмер, а это его камердинер, господин Сэмюэл Хаш. Мы обменялись оценивающими взглядами и кивнули друг к другу. Рад знакомству, произнес Гастон. Взаимно. Сэму от Гастона достался лишь кивок. «Можем поговорить», — прошептала Аврора и утянула всю нашу компанию в покое. Как оказалось, это были покои Гастона. Аврора. «Вот граф, это тот, кто разрушит твою помолвку с леди Белл. Прошу любить и жаловать господин Гастон Ли». Мужчины странно друг на друга взглянули. Точно не понравились друг другу. Повернулась к охотнику, который был напряжен и недоволен как зверь, готовый сбежать, куда глаза глядят, и представила ему Лиама. Гастон, перед тобой его сиятельство, граф Лиам Найтмер. Прошу любить и жаловать». Ни один из них не протянул друг другу руку для крепкого рукопожатия. Они обменялись скупыми кивками, не более того. «Полагаю, ваше сиятельство, я могу от вас лично получить подтверждение моему вознаграждению, заказанную вам двоим услугу». Надменно произнес Гастон. Еще специально с насмешкой выделил «Ваше сиятельство». От его наглости у меня глаза чуть на лоб не вылезли. Не выдержала легоньку, пнула носком туфельки по ноге Гастона и прошипела. «Ты что себе позволяешь, гад? Мы ведь все обсудили». «Тише, моя дорогая». Усмехнулся леам и обратился к Гастону таким высокомерно-холодным тоном, какой бывает только у аристократов. «Слово госпожи Даль, мое слово, господин Ли. Я подтверждаю, что вы будете достойно вознаграждены». «Я умею быть щедрым с теми, кто предан своему слову». «Не так ли, господин Ле? Вы преданы своему слову, как настоящий мужчина. Мы с Авророй можем положиться на вас? Или не стоит?» «Мне позарез нужно научиться говорить так же, как Лем, И смотреть, как он. Один такой взгляд, и ты чувствуешь себя тупицей, а еще виноватый или виноватым во всех смертных грехах, даже в тех, какие еще не успел совершить, а уже стыдно». Гастон даже растерялся от столь уверенных слов и прямого взгляда Лема. Его окутала и аура графа, властная, подчиняющая. «Конечно, он же волк, а сильный волк, когда он альфа, и не так может по хребту дать, и не только голосом и взглядом. Думаю, кулак у Лемы тоже тяжелый. Вон, будь у Гастена хвост, уже поджал бы его и заскулил, умоляя простить его за дерзость протянул Гастон и покосился на меня, будто искал поддержки. Приступил с ноги на ногу, потом тряхнул головой, пытаясь сбросить с себя подавляющую энергетику графа, и промямлил. А мямлить для Гастон не свойственно. Да-да, я мужчина, милорд, настоящий мужчина, и мое слово имеет вес. Вы можете на меня рассчитывать. Вы, и Аврора, э, госпожа Аврора. Не захотелось стукнуть его по лбу. Благодарствую! Кивнул Лям, со всем достоинством истинного аристократа и протянул руку Гастону со словами Скрепим нашу сделку, господин Ли. Госпожа Дали магии станет нашими свидетелями. Круто, Гастон попал. В этом мире рукопожатие не хухры-мухры. Пожал руку магу, согласился на сделку. Все словно нужно держать. Магическая сделка — хитрая вещь. Нарушишь данное обещание, тебе прилетит такой звездец, что вовек не исправить. Потому Гастон и побледнел бедолага. Если у него вдруг были мысли кинуть и меня и Леома, то теперь не получится. Почти минуту он сомневался, но все же решил доказать, что он мужчина, а не сопля на палочке в стеклянной баночке. Пожал руку графа, Думаю, Гастон хотел удивить графа и крепко пожал ему руку. Не тут-то было. Судя по скривившемуся лицу Гастона, Лем ответил ему не менее крепким пожатием. Села у него звериная. «Сделка заключена», — проворчал Гастон и буквально вырвал свою руку из схватки графа. Пошевелил пальцами и покосился на меня с недовольством. «А я что?» «А я ничего». «Теперь можно говорить о деле?» Проговорила ехидно, сложила руки на груди и добавила... Или ещё пару тройку часов поговорим о доверии. «Хочу обсудить честь девушки, ваше сиятельство», — произнес гастон и убрал руки за спину. Сдернул упрямый подбородок и взглянул на Леома. Я закатила глаза и со стоном произнесла. гастон я тебя сейчас убью». «Вы не должны переживать за честь госпожи Даль. Она не для вас, господин Ли», — с легкой угрозой ответил ему Лиа. На моих губах появилась улыбка — посмотрела на граф с обожанием. «Не о ней речь. Я говорю о Синтии и Белл», усмехнулся Гастон. Я перестала улыбаться и перевела взгляд на охотника. «Какого черта?» «Вы собираетесь лишить девушку достойного будущего, милорд, а не просто девушку, а леди?» Продолжил Гастон. «Ее честь и репутация будут уничтожены. Вы сами прекрасно это понимаете». Я опустила руки, сжала их в кулаки и открыла уже рот, чтобы заткнуть гастона крепким словом но он не позволил быстро договорил на ее горе вы не построите счастье вы не думали об этом ты мать твою с какого перепуга решил философом заделаться зашипел на него совсем не вовремя ты начал что ждать о морали Вообще, ты слово дал тогда с какого такого дерьма гастон аврора с укором произнес ли и отдарила его таким многозначительно суровым взглядом что граф умолк «Из тебя получится, плохая леди!» — хмыкнул Гастон. «Они ведь не выражаются, как матросы во время пьянки!» Перевела полной ярости взгляд на Гастона и одарила его улыбкой гадюки. Таким же тоном произнесла. «Мне не нравится оскорблять и обижать людей. Я не люблю ставить никого на место и стараюсь всех и каждого понимать. Но с вами, господин Ли, я скоро стану психом и буду получать удовольствие, оскорбляя. Поэтому придержите свой язык, пожалуйста. Не доводите меня до греха. «Я ведь могу своему акустику пожаловаться?» Он снова усмехнулся и шутливо мне поклонился. Сказал, «Ого, пришла, стына вы. Хорошо, как пожелаете, будущая леди Найтмар». «Господин Ильи, хватит шутовства. И не переходите черту, прошу вас, иначе я буду унужден вызвать вас на дуэль». Произнес Ильям строгим и максимально жестким тоном. Его глаза опасно сверкнули, и даже мне стало не по себе. Гастон снова побледнел и проблеял извинения. «Насчет чести и репутации, помянутой вами ледя продолжила Леом чуть мягче, — «то я постараюсь сделать так, чтобы нам не пришлось применять план по соблазнению». Теперь я с огромным удивлением уставилась на Лема. «О чем ты говоришь?» — произнесла они своим голосом. Гастон тоже удивился и поднял брови. Леом взял меня за руку, поцеловал кончики пальцев и только потом ответил. Господин или прав насчет достоинства и чести одной леди. Не хочется начинать семью с обмана и подлости Аврора. Я долго думал и пришел к выводу, что нужно все решить достойно. Я сейчас и Гастана и Лему придушу. Почему мне ничего не сказал? Не написал, проговорила с обидой. Потому что решение стало окончательным после общения с селеди. Улыбнулся мне Лем. Она не горит желанием стать моей супругой. Я уверен, мое предложение ее устроит. Тогда я вам зачем? — воскликнул Гастон. Мы оба взглянули на него и в один голос ответили. «Запасной вариант».